Глава пятнадцатая. Бобруйский котел. Рогачевское направление. Мощные авианалеты дальних бомбардировщиков на систему обороны противника по замыслу советского командования являлись одной из новинок в сравнении с зимними наступлениями. Хотя в полосе Первого Белорусского фронта они состоялись позже, в ночь на 24 июня, чем на других направлениях. Задуманы они были именно в интересах прорыва обороны немцев на Рогачевском и Парижском направлениях. В приказе на нанесение удара в интересах первого Белорусского фронта по целям перед Рогачевским плацдармом указывалось «Сабы не применять, ввиду того, что наши войска будут производить сосредоточение на плацдарме». Для удара по немецким позициям на подступах к Рогачевскому плацдарму были задействованы дальние бомбардировщики 2-го и 3-го гвардейских, 6-го, 50-й авиадивизии и 7-го авиакорпусов АДД. Для обозначения переднего края применялись комбинация из костров и фар автомашин, направленных в тыл. Заместитель командующего АДД Скрипко, направленный для координации действий авиакорпусов именно под Рогачев, впоследствии писал «Я пришел к твердому убеждению, что такой громоздкий и обременительный для стрелковых частей способ обозначения не годится». В для костров нужно собрать и доставить к переднему краю большое количество горючего материала. Чтобы обозначить точку прицеливания, огни нужно сориентировать по месту и выложить их строго по заданному азимуту в направлении на центр цели, точно в условленной комбинации. Для летных экипажей ориентировка по кострам тоже представляла сложное дело, поскольку яркость костров была незначительной. Далее скрипку указывал на более совершенное средство обозначения переднего края. А вот почему мое предложение о применении пирофакелов, дававших яркий свет, было встречено одобрительно. Трех различных цветов пирофакелы обладали малыми габаритами, горели 8 минут. Это позволяло в разнообразных сочетаниях цветов надежно выкладывать условные световые знаки. По факту под Рогачевым применялась комбинация этих двух методов. Собственно, на плацдарме передний край обозначался кострами и фарами, а пирофакелами обозначался подход к плацдарму. Из них была выложена линия перпендикулярной линии фронта на восточном берегу реки друть а также обозначены габариты плацдарма, опять же, на восточном берегу реки друть То есть описанные скрипко преимущества к компактности пирофакелов не использовались. Использовалось другое свойство пирофакелов – огонь определенного цвета. Так, линия из шести пирофакелов на подступах к плацдарму горела красным цветом. Габариты плацдарма обозначались зелеными и желтыми пирофакелами. Командующий 3-й армии Горбатов вспоминал «Последнюю ночь перед наступлением, как только сгустились сумерки, засветились фары наших автомашин, которые были окопаны у первой траншеи на плацдарме за рекой бросая лучи света к востоку они обозначали наш передний край на восточном берегу друти зажглись костры так же как и на другие налеты адд на действия дальних бомбардировщиков в интересах первого белорусского фронта оказали существенное влияние неблагоприятные погодные условия ввиду облачности сильных гроз и ливней второй гвардейский авиакорпус смог в период краткого улучшения погоды поднять самолеты только с аэродрома прилуки С аэродромов Борисполь и бравары вылет производить было невозможно. В итоге состава всего авиакорпуса выполняли задачу всего 17 самолетов. Цель бомбардировали 12 самолетов с высоты 1000-1200 метров. Было сброшено 7 ФАБ-500, 11 ФАБ-250, 75 ФАБ-100, 20 ЗАБ-100ЦК. Целью налета были цигельни совхоз Тихиничи, Бушмарёва перед центром плацдарма. Несколько лучше сложились условия для выполнения задачи у 3-го гвардейского авиакорпуса, атаковавшего Тихиничи Веричёв на левом фланге плацдарма. Корпус выполнил 49 вылетов из них 3 экипажа летали на разведку погоды без бомб, 38 экипажей бомбардировали основную цель, 4 экипажа бомбардировали запасные цели. Три экипажа задания не выполнили по метеоусловиям и один в виду отказам от части. На основную цель с высоты 500-1700 метров было сброшено 17 ФАБ-250, 311 ФАБ-100, 56 ЗАБ-100 и 3 РРАБ-3 с 33 АО-25, а всего 46,8 тонны бомб. Шестой авиакорпус – Ввиду плохих метеоусловий действовал только наиболее опытными экипажами. В итоге бомбить немецкие позиции перед Рогачевским плацдармом из 50-й авиадивизии вылетали всего 10 Ил-4, бомбардировавшие назначенные цели в районе Плясаново, Петровки и Юрков на правом фланге плацдарма с высоты 402 тысяч метров. Всего было сброшено 4 ФАБ-250, 93 ФАБ-100, 7 ЗАП-100 ЦК. Наиболее сильной группой на цель вылетал седьмой й авиакорпус. 50 вылетов наиболее опытными экипажами, в том числе два на разведку погоды. Целью бомбардировки были Бушмаренкова, Цигельня, совхоз Тихиничи перед центром плацдарма у Рогачева. Цель бомбили 45 экипажей, сбросивших с высоты 900-2100 метров 31 ФАБ-500, 127 ФАБ-250, 1 ФАБ-50, 15 АО-35, 100 АО-25, 12 ЗАП-50, 16 АО-10, 2 АО-8. Всего было сброшено 51,1 тонна бомб. Экипажи отмечали хорошее светонаведение и докладывали о разрывах бомб по всей площади цели. Нельзя не отметить достаточно низкую высоту, с которой наносились удары тяжелых бомбардировщиков. Некоторые из них бомбили с высот типичных для штурмовиков Ил-2 — 400-500 метров. В общем случае это могло привести к тяжелым потерям, но в конкретной обстановке июня 1944-го противодействие ПВО немецких войск было крайне слабым. Так пилоты 3-го гвардейского АК отмечали в качестве противодействия «слабый огонь» двух-трех точек ЗП зенитных пулеметов крупного калибра. Скорее всего, имеются в виду 20-мм зенитные автоматы. Другие тоже докладывали о деятельности малокалиберной зенитной артиллерии. Пилоты 50 авиадивизии из ПВО цели заметили ружейно оружейно-пулеметный огонь. Командующий третьей й армии Горбатов достаточно высоко оценил результаты авиаударов авиации дальнего действия.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 В ночь на 24 июня 44-го ночная бомбардировочная авиация одиночными самолетами «Бостон» бомбардировала аэродром противника «Бобруйск» Юшный и самолетами «У-2» уничтожала артиллерию на огневых позициях, живую силу и технику противника, а также вела разведку противника в районе Быхов, Бобруйск, Карпиловка, Паричи, Жлобин. Всего ночниками было выполнено 280 самолетовылетов. Уже это было отклонением от первоначального графика, предполагавшего более 500 самолетов вылетов ночью. По замыслу операции действия ночников, продолжавшиеся до рассвета, должны были плавно перейти в артподготовку и на последующие удары дневной авиации. Артиллерийская подготовка началась по плану, однако намеченные сосредоточенные удары бомбардировщиков и штурмовиков на участках прорыва после артподготовки не состоялись по причине плохих метеоусловий. Облачность 8-10 баллов, высотой 100-200 метров и ограниченная видимость в первой половине дня исключали возможность использования дневных бомбардировщиков. Наконец наступил час, к которому готовились последние несколько недель. Ударная группа 3-й армии, 35-й и 41-й стрелковые корпуса, после двухчасовой артиллерийской подготовки перешла в наступление. Командующий армии Горбатов вспоминал. С нашего НП просматривалась долина реки Друдь.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 Потери Третьей армии за 24 июня составили 434 человека убитыми и 2076 ранеными. Несмотря на ограниченные успехи наступления Третьей армии, командарм Горбатов приказывает 9-м танковому корпусу Бахарова двумя бригадами переправиться через Друдь. Выполняя приказ, 95-я и 108-я танковые бригады переправились под огнем через реку. 108-я бригада встретила сильный огонь из Веричева, Фалевичей и Тихиничей, понесла потери и продвинуться дальше не могла. 95-я танковая бригада также переправилась через реку, но была остановлена разломанной гатью, движение танков по которой было невозможно. Разведка обходов задержала бригаду до темноты. По факту, командующий 3-й армии Горбатов уже в первый день ввел доверенное ему подвижное соединение в бой, пусть пока еще с ограниченными целями. Если в случае с передовыми отрядами 2-го гвардейского танкового корпуса Бурдейного под Оршей имела место инициатива командира соединений и инициатива разумная, то в данном случае был прямой и недвусмысленный приказ. При неблагоприятном развитии событий он мог привести к большим потерям. Но с большим трудом также поначалу развивалось наступление соседней 48-й армии, Артиллерийская подготовка началась вскоре после окончания налета авиации дальнего действия, в 3.55, и продолжалась 2 часа 5 минут. Артиллерия обрабатывала одновременно 3, а на отдельных участках 4 линии траншей. В 6.00 пехота, перейдя в атаку, на отдельных участках сразу овладела двумя линиями траншей, участок 170-й СД. Напротив, траншеи на обратных скатах были менее подавлены. И для занятия их потребовалось дополнительное огневое воздействие. Я это касалось боёв в опорных пунктах Костяшево, высоты 143 и 1 Колоссы, Вишенька. здесь бои продолжались до 12:16:00. Одной из причин этого было то, что расположение траншей в опорных пунктах было выявлено не полностью. Артиллерия и минометы противника с 8.00 значительно усилили огонь по районам огневых позиций артиллерии, пойме реки и переправам. Причем огонь был настолько интенсивный, что немцам удалось на какое-то время подавить артиллерию успешно наступавшей 170-й стрелковой дивизии и прекратить переправу через реку Друдь. Кроме того, широкая, болотистая пойма реки Друдь замедлила переправу пехоты и особенно бронетехники. Потери сорок восьмой армии за 24 июня составили 144 человека убитыми и 506 ранеными, то есть несколько ниже, чем у соседа. Ввиду сложившейся обстановки по решению командующего шестнадцатой воздушной армии в первой половине первого дня наступления были максимально использованы только штурмовики и истребители. В связи с благоприятной для ВВС Красной Армии обстановкой в воздухе и слабым противодействием противника, было дано указание истребителям широко применять штурмовые действия по обнаруженным на поле боя целям. По причине неблагоприятных метеоусловий в первой половине дня 24 июня штурмовики выполняли поставленные задачи преимущественно парами, а при малейшем улучшении погоды группами 4, 6, 8 самолетов под прикрытием истребителей. По мере улучшения погоды во второй половине дня Все виды авиации начали выполнять задачи, поставленные на первый день операции. Дневные бомбардировщики под прикрытием истребителей бомбардировочными ударами уничтожали позиции артиллерии и минометов противника. Одиночными самолетами с утра велась разведка погоды и противника. Далее, с улучшением погоды, действия дневных бомбардировщиков носили характер сосредоточенных ударов которые были произведены два раза в периоды 12.49-13.30, двумя стами, 24 самолетами и 16.30-17.30-163 самолетами, учитываются только бомбардировщики. Каждый удар бомбардировщиков продолжался около часа. Количество бомбардировщиков, участвующих в каждом ударе, превышало 200 единиц. Осуществлялись удары по следующей схеме. Командирам 3-го БАК и 6-го САК была поставлена задача уничтожить артиллерию и минометы противника на огневых позициях в районе Фалевичи, Тихиничи, Большая Крушиновка, Большая Ляды, содействуя тем самым войскам 3-й армии в прорыве оборонительной полосы противника. Бомбардировщики действовали в составе дивизионных групп, состоявших из дивизионных колонн по 8-9 групп в каждой. Группы в свою очередь состояли из девяти самолетов. Истребители непосредственного сопровождения вели бомбардировщики до цели и обратно, обеспечивая их действия прикрытием дивизионных колонн по сторонам и сверху. Дистанции между группами в колонне составляли 300-500 м. Строй к каждой отдельной девятки строился в клин звеньев или пелинг, правый или левый. Кроме истребителей непосредственного сопровождения, в момент нанесения сосредоточенного удара в районе цели находились истребители, в задачу которых входило окаймление района действий бомбардировщиков, расчистка воздушного пространства. Эту задачу истребители решали методом свободной охоты пар и небольших групп, эшелонируясь по высоте до 5000 метров. В районе цели Каждая группа или несколько групп должны были поражать заданную им цель в определенном районе. При этом из-за ограниченности района действий и его избежания помех в выполнении задач каждой группой дивизионные колонны не расстраивали своего общего порядка, которым они шли на маршруте. При этом каждая группа из общей дивизионной колонны бомбометанием с горизонтального полета поражала свою цель. Такой способ действий бомбардировщиков приводил к длительному пребыванию над целью и, кроме высокой эффективности, оказывал большой моральный эффект. Первый заход над целью, как правило, производился бомбардировщиками холостым, без сброса бомб. Необходимость холостого захода состояла в том, что в районе действий бомбардировщиков по артиллерии на огневых позициях сами цели были хорошо замаскированы, не требовалось уточнение их местонахождения. Это уточнение достигалось холостым заходом. Кроме того, при взаимодействии бомбардировщиков со штурмовиками и ЗА противника обычно открывала огонь по появившимся бомбардировщикам. Следовавшая за ними по пятам группа штурмовиков успешно подавляла выявившиеся позиции зенитной артиллерии противника. Об эффективности этой тактики свидетельствуют потери бомбардировщиков при сосредоточенных ударах. Они были весьма незначительными. Всего дневными бомбардировщиками в первый день операции было произведено 438 вылетов Бомба метания производилось с горизонтального полета, с высот 900-1500 метров. Как правило, первый заход бомбардировщиков был холостым, для уточнения заданных для поражения целей. Бомбометание по артиллерийским батареям, серийное, с заходом на цель под небольшим углом к фронту цели, бомбами типа ФАП-100, АО-25 и АО-10 доля осколочных бомб была достаточно высокой и составляла 60-70% загрузки. Штурмовая авиация группами по 4-10 самолетов под прикрытием истребителей, эшелонированными бомбы штурмовыми ударами уничтожала артиллерию на огневых позициях, бронетехнику, автотранспорт и живую силу в траншеях. Также на Ил-2 была возложена задача воспрепятствовать подходу резервов из глубины. Боевой единицей, уничтожающей батарею полевой артиллерии на огневых позициях, являлась группа штурмовиков в составе 6-9 единиц. Заходы на цель производились с разных направлений, чаще со стороны Солнца. Для уточнения местонахождения цели производились холостые заходы. Бомбометание производилось с высот 600-1000 метров, спланирование и пикирование под углом до 30 градусов и со снижением до 100 метров прицеливание в группе индивидуальное. Количество заходов на цель варьировалось от 4 до 5. Всего в первый день операции штурмовиками было произведено 806 самолета вылетов, в том числе 40 на разведку. Илы работали с высот до 1000 метров, иногда на бреющем полете. Истребительная авиация сопровождала бомбардировщики и штурмовики до цели и обратно, прикрывала свои войска, вела ближнюю разведку, свободную охоту, вылетала на перехват разведчиков противника и прикрывала свои аэродромы. Ввиду слабого противодействия истребительной авиации противника, истребители 16-й ВА все чаще использовались для штурмовки войск противника. По приказу командующего воздушной армии Руденко в целях более эффективного использования истребителей требовал наряду с выполнением других задач применять штурмовку наземных целей и терроризировать движение по дорогам вплоть до отдельных автомашин. Всего истребителями было выполнено за день 1320 вылетов В целом авиации 16-й воздушной армии в первый день операции был произведён 3191 самолётовылетов. Это было существенно ниже запланированного напряжения использования ВВС. Напомню, что предполагалось выполнить 6896 вылетов, в том числе 2000 штурмовиками, 908 дневными бомбардировщиками, 520 ночными бомбардировщиками и 3406 от 8 истребителями. Объясняется это в первую очередь плохой погодой, а во-вторых, низким уровнем противодействия Люфтваффе, что обусловило снижение количества вылетов истребителей. Количество вылетов истребителей в итоге оказалось в 2,6 раза ниже планового. Может возникнуть закономерный вопрос, а какова была реальная эффективность этих ударов? Этим же вопросом озадачилось командование 16-й воздушной армии, и район целей авиасоединений армии был исследован специальной комиссией с участием штаба ВВС Красной армии. Исследовалось наиболее сильное с точки зрения прочности обороны противника Рогачевское направление. Примером уверенно пораженной цели является батарея противника четырехорудийного состава в 300 метрах от деревни Фалевичи. Она была атакована 11 самолетами Ил-2 и состава 4-го ШАК с расходом 8 ФАП-50, 115 АО-25, 90 АО-15 и 84 АО-10. Как мы видим, большинство бомб осколочные. Из 4 брошенных противником орудий три было повреждено бомбами, имелись прямые попадания в орудийные дворики и траншеи. Пикировщиками Пе-2 была атакована минометная батарея в двух километрах севернее тех же Фалевичей. Ввиду болотистой почвы дворики под 120 миллиметровые минометы делались с настилом из бревен диаметром 15-20 см. Позиция была накрыта тяжелыми, по меркам советских ВБС, 250-килограммовыми авиабомбами со взрывателями мгновенного действия, оставлявшими воронки диаметром по 5 метров. Один миномет был уничтожен. Также в 12 метрах от взрыва одной из ФАП-250 сдетонировал штабель мин В отчете комиссии по данным эпизодам отмечалось, что меткость бомбометания по сравнению с предыдущими операциями повысилась и достигла вполне удовлетворительной оценки. Исследованная артбатарея на западной окраине деревни Лейчицы была атакована группой из девяти самолетов п 2 На территории артбатареи имелись воронки от... ФАП-100, ФАП-50 и до 12 воронок от АО-25. Среднее отклонение от точки прицеливания составляло 60 метров. Цель была накрыта бомбами неравномерно, но, тем не менее, орудия были оставлены. Работа комиссии, разумеется, выявила и примеры неудачных атак и атак ложных целей. Так, в районе деревни Большие Ляды группа из 852 атаковала цель, идентифицированную как артбатарея. Меткость бомбометания была хорошая, но бомбы легли между макетами арторудий то есть эффективность была равна нулю. На северо-западной окраине деревни Большая Крушиновка 10 Ил-2 атаковали цель, идентифицированную как окопанные танки. По цели было израсходовано 10 ФАБ-50, 34 АО-25, 135 АО-10, 350 ПТАБ-2,5. Фактически в этой точке были ложные артпозиции. В отчете комиссии отмечалось, что ложные позиции оборудованы небрежно и при тщательном дешифровании могли быть обнаружены. Помимо атак ложных целей имелись и промахи. К востоку от той же деревни Большая Крушиновка имелись реальные батареи, атакованные девяткой Пе-2. Ввиду ошибок прицеливания бомбы легли на саму деревню, эвакуированную, и кладбище. При хорошей кучности эффектом от авиаудара были пять убитых лошадей, то есть его успех можно ценить как мизерный. Наряду с оценкой успехов и неудач конкретных целей, комиссия обратила внимание на эффект разрушения ГАТИ. Участок действий Первого Белорусского фронта характеризовался большим количеством топий, болот, движение по которым было возможно по ГАТИ, мостам и другим искусственным сооружениям. Вывод их из строя дезорганизовывал передвижение живой силы и техники противника. Конкретным примером эффекта воздействия на транспортную систему и опосредованно на артиллерию противника дает удар по мосту в 700 метрах от деревни Новоселки. Тремя бомбами ФАП-50 была разрушена гать возле моста. Бомбы упали в полуметре от проезжей части. Бомбы были без замедления, образовывали воронки диаметром 5,5 метров. В 20 метрах от моста одна бомба ФАП-50 разрушила сразу пять бревен. В трех метрах от воронки стояла самоходная 75 миллиметровая пушка с порванной гусеницей. Скорее всего, она спускалась со склона на большой скорости, и разрушение ГАТИ было поздно замечено. При сильном торможении была порвана гусеница. В итоге путь по ГАТИ был прегражден, и движение оказалось остановлено. Для объезда вышедшей из строя пушки была построена обходная гать. Однако, пока велось строительство, по скопившейся колонне артиллерии работали штурмовики. В результате на участке в 300-350 метров были остановлены три 37-мм пушки с передками, два зарядных ящика, пять убитых лошадей. Здесь же была брошена 150 миллиметровая гаубица, возле которой осталось 4 убитых лошади и 2 убитых немца. Лошади были поражены осколками бомб АО-25. Таким образом, авиация оказала ощутимое воздействие на артиллерию противника, как прямое поражение на позициях, так и косвенное поражение на марше. Эффективность работы по артиллерийским позициям отмечалась также в документах противника. В отчете о действиях немецкой 9-й армии, написанном по горячим следам событий, отмечалось Особенно примечательным было использование превосходящих сил авиации, которая действовала с неизвестным ранее размахом и часами подавляла нашу артиллерию, которая была практически беззащитной против безостановочных бомбежек и штурмовых атак. Тем самым, Главное оружие обороны в решающий момент оказалось выведено из строя. Заместитель командующего авиации дальнего действия Скрипко вспоминал. Войска 3-й армии в первый день наступления имели ограниченный успех. Продвинулись лишь на 6-7 километров. Но это дало мне возможность побывать в районе бывших целей, не наблюдать результаты боевой работы, прямые попадания бомб в артиллерийские позиции, заваленные блиндажи и техника врага. Хотелось бы отметить слова Скрипко про артиллерийские позиции. Действительно, могущество удара тяжелых бомбардировщиков позволило нанести удар по немецкой артиллерии и тем самым расшатать все здание немецкой обороны. Воздействие авиации на артиллерию противника позволило размягчить оборону. В этой ситуации можно было рискнуть и ввести танковый корпус в бой, а не в прорыв. Тем более, фактически втягивание корпуса Бахарова в бои на друти уже состоялось в первый день боев. Оставалось санкционировать это действие. Как вспоминал Жуков, прорыв обороны противника развивался медленно. Видя это, Горбатов обратился с просьбой разрешить ему выполнить свой первоначальный план и нанести удар танковым корпусом севернее. Я поддержал предложение Горбатова. В общем случае, ввод механизированного соединения в бой, а не в прорыв, грозит большими потерями, прежде всего, ценной бронетехники. Однако танки, безусловно, усиливают удар, не могут помочь перейти грань, за которой последует поспешное отступление противника. Надо сказать, что сам Горбатов использовал достаточно обтекаемую формулировку в своих воспоминаниях. В конце первого дня было принято решение частично ввести 9-й танковый корпус на второй день наступления, чтобы его в взаимодействии с 35-м стрелковым корпусом он завершил прорыв на основной обороны противника и вышел на шоссе Могилев-Бобруйск. Фактически корпус Бахарова уже был частично введен в бой в первый день наступления. Переправа корпуса через Друдь уже 24 июня подтверждается не только отчетом самого корпуса но и ЖБД первого Белорусского фронта. В нем имеется запись за 24 июня. 95-й ТБР с 1455-м САП переправилась через реку Друдь в районе румок и сосредоточилась в лесу Западнее Озерание для совместных действий с 35-м СК в направлении Большая Крушиновка. Так или иначе, решение было принято. 9-й танковый корпус стал единственным в наступлении фронтом, который вводился в бой, а не в прорыв. В 10 утра после 45-минутной артподготовки 3-я армия возобновила наступление. 35-й стрелковый корпус наступал в тесном взаимодействии с 9-м танковым корпусом. 95-я танковая бригада наступала во взаимодействии с 250-й стрелковой дивизией, ломая сильно укрепленную оборону противника, и к исходу дня вышла к реке Добрица с захватом плацдарма. 108-я танковая бригада во взаимодействии с 323-й стрелковой дивизией к 17.00. Удачным обходным маневром при содействии 95-й бригады овладела сильным немецким противотанковым опорным пунктом Большая Крушиновка. 23-я танковая бригада и 8-я мотострелковая бригада корпуса с артиллерийскими частями вышли из исходных районов, переправились через реку Друдь и к двум ночи, 26 июня, сосредоточились в районе леса севернее Большой Крушиновки. Теперь корпус целиком переправился через друдь и готов был действовать как единое целое. За два дня боевых действий к утру 26 июня 9 танковый корпус потерял 27 Т-34 сожженными и 12 подбитыми. Для двух бригад потери небольшие, но ощутимые. Потери третьей армии в целом за 25 июня составили 465 человек убитыми и 1297 ранеными. К утру 26 июня части 3-й армии вышли на рубеж реки Добрица. На этом рубеже 9-й танковый корпус вошел уже в полноценный прорыв. Риск и даже определенное опережение событий со стороны горбатова с выдвижением бригад корпуса Бахарова за реку Друдь оказались оправданными. Понятно, что при наличии на этом участке Тигров или Носхорнов все могло закончиться гораздо печальнее. Однако в той обстановке, которая сложилась утром 26 июня 44-го, генерал Бахаров, без сомнений, ухватил удачу за хвост. В 9.00, 26 июня, девятый танковый корпус входит в прорыв по одному маршруту. Гуськом, 95-я танковая бригада. За ней 1455-й САП. Далее 108-я танковая бригада и 1508-й САП. Замыкающими 23-я танковая бригада с 8-й мотострелковой бригадой и средствами усиления. К 11.00 головная 95-я танковая бригада овладевает баричицей. К 15.30 своими силами восстанавливает переправу через реку Добысна и начинает стремительное преследование противника. Сметая отходящие колонны автомашин и обозов немцев, бригада к 17.00 добирается до населенного пункта «Старцы». А далее Бахаров делает инициативный ход конем и приказывает захватить населенный пункт Титовка. Несмотря на небрутальную внешность с круглыми очками, Бахаров был тертым калачом. Он прошел и катастрофу лета 41-го, и харьковскую драму весной 43-го, и ад Прохоровского поля. Личное мужество Бахарова сомнению подвергать не приходится. Позднее в наградном листе 44-го прямо указывалось. Лично руководил своими войсками непосредственно в боевых порядках. Поэтому бросок на несколько километров вперед был осмысленным риском и весьма грамотным ходом. К 19.00 местный гарнизон Титовки и не успевшая переправиться через Березину колонна мотопехоты оказываются разгромлены. На фразе про колонну мотопехоты в отчете корпуса «глаз невольно цепляется». Какая еще колонна мотопехоты в немецком тылу? Однако это была именно колонна мотопехоты. Дело в том, что в этот самый момент немецкое командование металось относительно направления использования 20-й танковой дивизии, единственного подвижного резерва группы армий «Центр». Соединение поначалу задействовали на Рогачевском направлении, но вскоре крушение фронта под Паричами заставило отдать ей приказ немедленно прервать бой и силами всей дивизии, кроме одной танковой роты, оставленной 134-й ПД для контрудара, отправиться в полосу 41-го ТК в район западнее Паричей, где ликвидировать глубокое вклинение противника. В итоге дивизия должна была двигаться через Бобруйск в район юго-западнее города. В процессе марша колонна мотопехоты дивизии оказалась атакована танками советского 9-го танкового корпуса, В отчете о действиях 20-й танковой дивизии этот эпизод был описан следующим образом. Маршевая колонна дивизии около 19.00 была разорвана в районе Титовки вражескими танками, атаковавшими с Могилевского направления на шоссе Бобруйск-Рогачев. На восточном берегу Березины остались 21-й танковый батальон без одной роты, 92-й АП без одной самоходной батареи тяжелых гаубиц, 59-й и 112-й ПГРП. 295-й армейский зенитный дивизион, части штаба. Противник к 22.00 вывел на шоссе 10-15 танков Т-43 «Иосиф Сталин». Первой атакой дивизии не удалось очистить шоссе от врага. Утверждение насчет Иосифа в Сталинах оставим на совести писавшего отчет. Так или иначе, титовка была взята. Мало того, что был перехвачен узел дорог, был крайне вовремя, счет шел на часы, предотвращен марш подвижного резерва противника. Злополучная 20-я танковая дивизия осталась на восточном берегу Березины, к востоку от Бобруйска и далеко от назначенного ей района к западу и юго-западу от города. Другим маршрутом к 20:00 в Титовку приходит отправленная в обход 108-я танковая бригада. В итоге к полуночи 9-й танковый корпус полностью сосредоточился в Титовке и занял круговую оборону. Корпус за 10 часов с боем прорвался на 50 километров и владел узлом четырех шоссейных дорог – Титовкой, держа под огнем железнодорожной и два шоссейных моста через Березину. Отходящие немецкие части устремились на Бобруйск по Рогачевскому и Жлобинскому шоссе, но, наткнувшись на оборону 9-го танкового корпуса, стали накапливаться в районах к юго-востоку от Бобруйска, на восточном берегу Березины. Представление о происходившем на тот момент 26 июня в рядах скопившихся на подступах к Бобруйску немецких частей дает написанный по итогам выхода из окружения отчет лейтенанта фон дер Борха из штаба 383-й пехотной дивизии. 18.00. Противник перекрыл мосты через Березину, не считая забитого горящими машинами железнодорожного моста силами сравнительно маленького танкового авангарда с небольшой группой, переброшенной на грузовиках пехоты, двигаясь по шоссе от Могилёва. Он удерживает развилку дорог у Титовки. Одновременно противник крупными силами штурмовой авиации, по большей части американские самолёты, безостановочно в течение пяти часов атакует отступающие по шоссе дивизии. Огонь бортового оружия самолетов становится причиной больших потерь и сумятицы, поскольку из-за болотистой местности уйти влево или вправо с дороги в большинстве случаев невозможно. Дорога забита горящей и взорванной техникой и павшими лошадьми, так что боеспособные подразделения не могут попасть в авангард. Наша оборона полностью отсутствует. Первый местный котел замкнулся. Приказ об отходе пришел слишком поздно, чтобы предотвратить начинающуюся катастрофу. К слову сказать, в тот же самый день взлет ветерана оппозиционных боев под Витебском генерала Йордана на должность командующего армии завершился столь же стремительным падением. 26 июня 1944 по приказу Гитлера он был отстранен от командования 9-й армии и отправлен в резерв фюрера. Больше на Восточный фронт даже командиром корпуса Йордан не возвращался и войну закончил на штабной должности в Италии. Новым командующим 9-й армии назначили генерала танковых войск Николауса фон Формана. 27 июня предпринимается отчаянная и грандиозная по масштабам попытка прорыва к мостам в Бобруйске через занявшие титовку бригады корпуса Бахарова. Здесь тот случай, когда можно просто дать цитату из отчетов, подготовленных по горячим следам боев, просто потому, что их писали люди, видевшие описанные своими глазами. Начнем с отчета девятого танкового корпуса. В 18.00 27.06.44 колонна из 60-70 танков противника с прицепами орудий и автомашинами из Бабино пыталась проскочить к переправе у Бобруйск. Совместными силами 95-й и 108-й ТБР и самоходных полков за 30 минут атака была отбита. 40 пылающих танков, до 150 автомашин оставил противник у стен Титовка. Видя безнадежность положения, противник сделал попытку уйти по железной дороге, но здесь помогла штурмовая авиация. Беспрерывными налетами на бреющем полете штурмовала колонну пехоты и автомашин у железнодорожного моста. Сотни горящих машин загородили проход у железной дороги, тысячи трупов немецких солдат и офицеров нашли могилу на восточном берегу реки Березина. Уже при чтении первого абзаца у многих могли возникнуть сомнения относительно 60 и 70 танков. Однако в действительности лидером прорыва выступала все та же 20-я танковая дивизия. Позволю себе пространную цитату из отчета о действиях 20-й танковой дивизии, поскольку к этим словам даже нечего добавить. В ночь с 26-го 6 на 27-е 6-е на Жлобинском шоссе позади дивизии собрались части 6-й, 36-й, 45-й и 383-й дивизий. 20-е ТД силами первого батальона 112-го ПГРП и первого батальона 59-го ПГРП заняла оборону фронтом на север и северо-восток против Титовки и Рогачевского шоссе. Планировалось ранним утром 27-го шестого атаковать всеми имеющимися силами и расчистить себе путь в Бобруйск по деревянному мосту. Однако к утру 27-го шестого противник существенно нарастил свои силы у Титовки и на Рогачевском шоссе. Сначала были обнаружены 25-30 вражеских танков, занявших очень выгодные огневые позиции. Кроме того, противник уже успел поднять пехоту. Чтобы сломить сопротивление врага, вперед был выдвинут танковый батальон, а также батальон истребителей танков из состава 383-й ПД. Панцергренадерские батальоны атаковали вражеские танки с помощью ручного противотанкового оружия. Было уничтожено 18-20 танков противника. Однако при этом мы понесли значительные потери в людях и танках. Когда создалось впечатление, что основная часть вражеских танков уничтожена или подбита, в 11.30 21-й танковый батальон при поддержке батальона на БТР начал атаку по обе стороны шоссе в направлении Титовки. Передовым частям удалось выйти к развилке дорог Бобруйск-Могилев и Бобруйск-Рогачев. Однако дальнейший бой с подоспевшими свежими силами противника обернулся такими потерями, что отбить находящийся на дороге в Бобруйск-Деревянный мост уже не удалось. Гренадёры 383-й ПД, позднее сменённые панцергренадёрами 20-й ТД, смогли отбросить южнее Титовки на болоте вражескую пехоту и захватить железнодорожный мост. Нехватка боеприпасов, особенно для артиллерии, становилась весьма заметной. Кроме того, после полудня волны вражеских штурмовиков атаковали крупные скопления техники по обе стороны Жлобинского шоссе. Пока основная масса 20-й ТД вела бой, 45-я ПД, обронявшаяся фронтом на юго-восток, не выдержала вражеского натиска. Танки противника ворвались в боевые порядки отступавшей пехоты и обозы, полностью смешав их. В этой ситуации было необходимо принять новое решение – По согласованию с командиром 36 ПД был отдан приказ с наступлением темноты бросить весь гужевой транспорт и направить моторизованную технику 36 ПД, а следом 20 ТД, по железнодорожному мосту. В то же время танковая группа должна была, бросив в бой все имеющиеся силы, проложить себе путь на Бобруйск по деревянному мосту артиллерийской поддержки этой операции практически не было так как боеприпасы были почти израсходованы однако иного пути в создавшейся ситуации не было соответствующие передвижения начались однако в них вклинивались обозы пехотных дивизий которые под ударами штурмовиков и натиском теснившего 45 пятьую пд с юго и юго востока противника выходили на железнодорожную насыпь и в конечном счете заблокировали ее полностью Путь по насыпи перекрывала горящая техника. Последняя надежда на упорядоченное выполнение приказа и сохранение еще исправной моторизованной техники исчезла после того, как 134-я ПД на Востоке начала отход. Тем самым исчезло всякое фланговое прикрытие. В боевые порядки ведущих сражения частей 20-й ТД и 36-й ПД был внесен существенный беспорядок. первый А, начальник оперативного отдела, Объяснил отход 134-й ПД тем, что командир дивизии генерал Филипп застрелился. Осталась лишь возможность, бросив и уничтожив всю технику, отвезти по железнодорожному мосту личный состав. Танковые подразделения, сражавшиеся под Титовкой, за редким исключением стали жертвами этого боя, не получив поддержку из Бобруйска. Основная часть прорвавшихся по железнодорожному мосту подразделений дивизии была собрана и приведена в порядок в Бобруйске, в здании бывшего тылового района. Дополняет описание событий штабом 20-й танковой дивизии отчет о действиях 383-й пехотной дивизии, принявшей участие в попытке прорыва. 532-й ГРП в 4.00 находится юго-восточнее развилки дорог в Титовке, столкнувшейся с вражеским заслоном. Командир полка, полковник Ютнер на КП 20-й ТД в лесу юго-восточной Титовки узнает о том, что в настоящий момент началась атака на вражеский опорный пункт Титовка. К 6.00, однако, становится известно о неудаче этого наступления, поскольку противник очень крупными силами занимает господствующие высоты, находящиеся в первую очередь севернее Титовки, откуда ему открываются прекрасные возможности для ведения огня. В связи с этим полковник Ютнер просит разрешения вместе со своим полком присоединиться к атаке. Командир 20-й ТД, генерал-лейтенант фон Кессель, выражает согласие. 532-й ГРП должен занять господствующие высоты и тем самым создать предпосылки для атаки 20-й ТД. Пока 532-й ГРП сосредотачивается на исходных позициях, В 10.00 на КП 20-й ТД в присутствии командира 35-го АК генерала фон Люцова, а также командиров 36-й ПД генерал-лейтенант Конради и 20-й ТД отдаются приказы. При этом командир 112-го ТП 20-й ТД сообщает, что развилку дорог у Титовки можно захватить только в том случае, если пехоте удастся уничтожить или прогнать находящиеся в Титовке вражеские танки которые в противном случае могут без особого труда подбить наши танки это положено в основу плана атаки который предусматривает захват населенного пункта титовка пехотой с последующей танковой атакой на вражеские подразделения занявшие позиции севернее титовки еще во время совещания становится известно что фронт западнее рогачева в результате сильного натиска противника отведен на олу в одиннадцать ноль грп при поддержке 2-го и 4-го дивизионов 383-го АП под командованием майора Классена и майора Хольцаммера, а также легких и тяжелых пехотных орудий 13-й роты 532-го ГРП, переходит в наступление. Противотанковый взвод 14-й роты 532-го ГРП подбивает в южной части Титовки 4 спрятавшихся в лощинах Т-34. Второй батальон 532-го ГРП прорвался к высоте в одном километре севернее Титовки, уничтожая противника. Третий батальон наступает на запад к центру Титовки. Спустя 20 минут после начала пехотной атаки 20-я ТД начинает длинной бронированной колонной наступать на Бобруйск. Атака проваливается. Противник, который постоянно наращивал свои силы со вчерашнего дня и подтянул тяжелое вооружение, обстреливает танками и ПТО с высоты северо-западней Титовки и от селенки атакующей танки 20 ТД, снова и снова отбрасывая их назад. 532-й ГРП также не в состоянии выбить противника с господствующих позиций. Во второй половине дня атаку на Титовку можно считать неудавшейся. Вечером по скопившейся на подступах к Бобруйску группировке противника был нанесен мощный авиаудар. После тщательной разведки, обозначившей границы занимаемого окруженными немецкими частями пространства, в воздух были подтянуты 175 бомбардировщиков, 112 П-2 и 63 Бостон, 217 штурмовиков и 134 истребителя. Бомбардировщикам предписывалось бомбить с горизонтального полета с высоты 1200-1400 метров плотными сериями по обнаруженным скоплениям противника. Высота действий штурмовиков была назначена 400-600 метров. Первые группы бомбардировщиков появились над окруженной группировкой в 19.15-27 июня. По ним сразу же был открыт огонь из зенитных автоматов. Наши летчики называли их «эрликонами». По мере нарастания численности самолетов в воздухе огонь ПВО стал ослабевать. К концу первого часа авиаудара огонь зенитной артиллерии практически прекратился. В отчете по итогам проведенной воздушной операции указывалось. Благодаря меткости бомбометания и пушечно-пулеметного обстрела в местах скоплений вражеской техники образовались крупные пожары и взрывы. В отдельных местах загорелся прилегающий лес. На месте бомбардировочно-штурмовых ударов поднялись на 300-400 метров клубы черного дыма. Горели автомашины, танки, горючие, подрывались боеприпасы. Дым смешался с большой пылью. Всего по окруженной группировке в течение полутора часов было сброшено 159 тонн бомб. 575 ФАП-100, 552 ФАП-50, 1176 АО-25. 1889 АО-10, 1832 АО-8, 574 РС-82, 5326 ПТАП. Хорошо видно, что массово использовались в основном мелкие авиабомбы, отлично подходящие для поражения неукрытых целей. Позднее в районе удара было обнаружено около 6000 автомашин, до 300 тягачей, трех тысяч повозок, около полутора тысячи убитых лошадей и около тысячи убитых солдат и офицеров противника. После побоища на подступах к мостам в Бобруйске немцы начали сдаваться. Сразу же после боя частями 9-го танкового корпуса было взято в плен около 1000 солдат и офицеров противника. В час 30 ночи 28 июня была предпринята еще одна отчаянная попытка прорваться. Ценой больших потерь немцам удалось выйти на шоссе Титовка-Старцы. К 3.00 28 июня 44 контратакой танков 23-й танковой бригады положение было восстановлено. После этого, окончательно потеряв надежду на успешный прорыв, немцы начали с утра 28 июня сдаваться группами по 100-300 человек. Каковы же были потери корпуса Бахарова в этом впечатляющем сражении? Сейчас у нас есть возможность сравнить немецкие заявки на 18-20 танков с советскими данными. С 26 по 29 июня 44-го 9-й танковый корпус потерял 11 Т-34 сожженными, 15 подбитыми, один пропавшим без вести, именно так, возможно, отстал в ходе быстрого прорыва и был уничтожен противником, 2 Су-76 и один Су-85 подбитыми. Людские потери с 24 по 29 июня 44 за меньший отрезок, к сожалению, корпус не отчитался. Составили 241 человек убитыми, 563 – ранеными и 16 – пропавшими без вести. При этом корпус Бахарова отчитался о 6100 убитых солдатах и офицерах противника и 3000 – взятых в плен.